Глава 13. -е. Под жилье для своих членов Щит захватил несколько новых кварталов на берегу Аки. Правильно. Зачем ютиться в развалюхах советской постройки? «Вееравки и металлические конструкции на стенах для того, чтобы сагильдийцы, квартирующиеся на верхних этажах, могли оперативно выйти, а не бегать по узким улицам», рассказывал Кирилл, рыжий парень лет 25, назначенный Андреем нам в сопровождение. Во дворах тренировочные площадки. Вон там для бойцов ближнего боя, там для стрелков, а у самой реки для магов. В других дворах они тоже есть, но поменьше. И там зона отдыха. После выполнения всех заданий ребята собираются и проводят там свободное время. На цокольных этажах домов, где раньше были магазины, сейчас столовые и мастерские. Наши лучшие крафтеры — уникальные артефакты, нон-стопом клепают, а иногда и легендарные. «Ух ты!» Света шла рядом с провожатым и восхищенно крутила головой. «А там что? Воинов так много кругом!» «Бывший сад, здесь один из кладов теперь, а в здании школы у нас администрация!» Кирилл посмотрел на небо, но хоть дождь и закончился, его все еще закрывали тучи. «Глава на крупном рейде, скорее всего, поздно вернется. Так что и отдел регистрации работает не в полную силу, и вам туда удастся попасть только завтра утром!» Сегодня разместим вас и предварительно прикрепим к одной из несформированных полностью дюжин. Для жилья нам выделили двушку на седьмом этаже. Мебель и техника от прежних хозяев осталась добротная. Даже присутствовал кондиционер. Интересно, смогут ли в ближайшие месяцы местные умельцы наладить достаточную выработку электроэнергии, чтобы он снова заработал? Ну, или хотя бы холодильник. Вот сюда из резервуара на крыше поступает теплая вода. «Просьба расходовать экономно, а то на ночь может не хватить», — объяснял нам Кирилл. «Запоминайте номера домов и квартир. Замка нет, так что ценное носите с собой. Да и, в принципе, большинство для входа-выхода используют окна». «Привыкла спать без ничего. А что, если ко мне в окно кто-то заглянет или залезет?» — воскликнула Света, прижимая руки к груди, при этом всем своим видом показывая, что если залезет именно Кирилл, возражать она не будет». «У нас правильно. Оставленное на распашку окно — это приглашение в гости. В других случаях входить в нужную квартиру запрещено». «А если я жду кого-то конкретного?» «Лучше договориться с ним заранее и пустить через дверь». «Я учту», — хихикнула девушка. «Как-то за последнюю неделю я привык к новому светиному образу — рассудительной целительницы, А сейчас прям вспомнились студенческие годы и точно такие же заигрывания со всеми преподавателями. Справедливости ради, стоит заметить, что дальше флирта дело, насколько я знаю, не заходило. Света была и, похоже, осталась однолюбкой. — Так, вошли в дверь, а выйти попробуем через окно. — Попробуем? — Михаил с сомнением перегнулся через подоконник. — А если не выйдет, новых новобранцев будете искать. — Вот они все так страшно! — усмехнулся Кирилл. По веревке вообще халява, перчатки только нужны, ну или маг, который внизу кисть восстановит. Выглядываем, проверяем, не едли ли кто сверху и снизу. Хватаем за веревку и прыгаем, как пожарные в американских фильмах. Ага, мы тех людей, кто предпочитает данный способ, так и называем, ну или тарзаны. Кирилл по пояс вылез в окно и указал металлическую платформу метр на метр, торчащую из окна шестого этажа. А те, кто спускается по платформам, принцы. Угадываете, почему?» «Игра «Принц Перси», — неуверенно предположил Михаил. вот очко!» — заулыбался проводник. «В кухнях наши инженеры с помощью магов, используемых как сварщики, устанавливают фитрую конструкцию, удерживающую на улице платформу. Проводили тесты. Она выдерживает падение полутон груза с высоты двух этажей». «Интересно. Я долго рассматривал ближайшую платформу, потом потянул на себя веревку». Но я в детстве мечтал стать пожарным. Назад! Кирилл дернул меня за плечо. Мудак! Мимо, держась за раскачивающуюся веревку, стремительно пролетел силуэт. Извини, братан! крикнул Кирилл в окно. Новичка, офучим! Передаем, в следующий раз руки опроблю! раздался снизу злой голос. Я же говорю! недовольно зыркнув на меня, проговорил наставник. «Перчатки! Смотрим вверх и вниз! Только потом хватаемся за веревку и сразу прыгаем!» Сарян, «Давай, раз уж трогал, ты первый!» Я, осторожно высунув голову в окно, убедился, что никого нет, и сиганул вниз. Забыв, что на мне не мой мифический комплект, дающий кучу статов, в том числе и напрыгливость, я не рассчитал скорость и едва не сломал при приземлении ноги. «Твою мать!» Отползая, прошепел я. Спасибо глушилке боли. Может, и стоило наконец вкачать ее хотя бы до пятерки, но я и так, пользуясь местом в иерархии, шел с сильным опережением остальных, да и боль как индикатор размера полученного ущерба необходима. Ну, ты даешь! усмехнулась Света, изящно приземляясь рядом. Лечение второго уровня мгновенно вернуло меня в форму. У Миши получилось хуже, чем у Светы, но гораздо лучше, чем у меня. Неплохо до первого раза! Подытожил наш спуск, лихо спрыгнувший по платформам Кирилл. «Идем!» «Работать и работать!» Лениво протянул, оглядев нас, коренастый качок, Валера, руководитель дюжины. Тринадцатое. «Интересно, он по артефактам сделал такие выводы или просто сразу решил показать наше место?» Четырнадцатое и прошли средний уровень пика!» С вызовом ответила Света. «Почему-то с этим здоровяком она заигрывать не стала!» «Попробуй пойми женскую логику». «Ну, хоть что-то». Валера повернулся к Кириллу. «Ладно, беру. Описание характеристик готово». «Эм, пока нет. Максим решил поднять уровень блокираторов и забрал половину администрации на рейд». «Давно пора. Сплюнул на землю качок. «Надеюсь, ту жирную суку из отдела учета сожрет воз... какой-нибудь. Только книги на нее зря тратим». «Согласен!» — усмехнулся Кирилл и кивнул на нас. «Время уже около шести. Пусть тогда ребята просто присмотрятся, побродят здесь. Завтра попрошу первым же делом обработать их». «Ладно». Кирилл ушел. «Можно прогуляться?» — после паузы спросил я. «Какой прогуляться?» — вдруг рявкнул Валера. «Краткое перечисление основных навыков, особенностей, характеристик». Час упражнений, полчаса личных спаррингов и полчаса групповых. Потом ужин. Дальше посмотрим. Через два часа в столовую мы буквально заползали, по крайней мере я. Коть у меня и были сильно завышенные относительно уровня параметры, но преимущественно не боевые. Нормальные артефакты светить было нельзя, да и тренировка оказалась откровенно издевательской. Валерий явно хотел нам показать, кто мы в его дивном новом мире. Зачерпнув по очереди из трех котлов сначала макароны, потом жирный гуляш из неизвестного мяса и витаминную смесь из свежих овощей, одна из десятка поварих сунула мне в руки большую тарелку и шикнула, чтобы я не задерживал очередь. Хлеб лежал на одном из сотен специальных подносов. «Вон столик свободный у стенки!» Пихнула меня в локоть Света и быстро направилась в нужную сторону. «Разумно! Народу на ужин привалило порядочно!» «Защиту!» Одними губами сказал я. «Готово!» — отрапортовала Света, с сомнением понюхала мясо и повернула блюдо той стороной, где лежали овощи. «Миша!» — начал опрос я. «Ничего сверхожиданий. Преувеличивают, хвалятся, иногда и напрямую врут. Но ничего такого, что не делал бы любой рекрутер. Есть тут небольшой странный эмоциональный фон, отличающий большинство членов счета от остальных. Но, не задав правильного вопроса, трудно понять, что это». — Что-то вроде общей постыдной тайны? — задумчиво спросил Ярослав. — Не исключено, — подтвердил импат. — Ты что-то узнал? — переключился я на любимчика женщин. — В общих чертах. Он прикрывал рот, чтобы люди вокруг не сильно парились, почему стол новичков изолирован от звука, да и по губам, если что, не прочитают. — Маша — официантка, может, и знает больше, но она явно боится счета. А там постоянно кто-то мимо ходил, и она дергалась. Короче, они ежедневно проводят массовые рейды вглубь колонны, Как в те территории, где еще земная застройка, так и в чужие. И вроде как с монстрами борются, но почему-то в зачищенных городских кварталах помимо монстров еще и люди массово пропадают. Официальная версия Щита — счастливые спасенные уходят из города в поисках новой жизни. А насчет чужой территории. Три дня назад остальным кланам был выдвинут жесткий ультиматум. «Вливаетесь на условиях счета, или посещение тех мест запрещено». Несогласные решили объединиться и создать второй центр силы. Привлекли кучу мелких банд и на следующий день пошли в массовый рейд. Никто не вернулся. С тех пор влияние счета стремительно нарастает. Парень закончил и с явным удовольствием принялся за дармовую еду. «Похоже на смесь пропаганды со страшилками», — скривился Михаил. Причем не удивлюсь, если они придуманы одними и теми же людьми в главном штабе самого щита. Все возможно, — пробормотал я. — Ладно, давайте так. Вроде удовлетворили мы садиста внутри Валеры, и до десяти свободное время. Ярослав, пробуй еще свои особенности использовать. Найди женщину и разведи ее на информацию. Или хотя бы обыграй кого-нибудь в карты и компенсируй траты на обед. — Без проблем, — ухмыльнулся парень. «Света, тоже покрутись, попробуй. Миша тебя прикроет». «Миша будет мешать». «Он будет в сторонке стоять. Приблизиться только по твоему знаку, чтобы слышать, что говорят, и сверить эмоционально. А ты все-таки не нарывайся особо». «Фух!» — фыркнула девушка. «Не учи мамку». «Ты не будешь?» — Ярослав указал на почти полную тарелку Светы. «Нет, угощайся». «Ну что ж». При определенном везении, может, и не придется ночевать в этих бетонных монстрах, как называют многоэтажки-эльфы. Набережная осталась за спиной. Конечно, низковат у них КПД, но на такую толпу, при условии конкуренции за отбор книг у беженцев, приемлемо. Даже рыбная ловля, пусть плохенько из-за низкого уровня навыка, но идет, а дальше прокачаются. К сожалению, меня не пустили в огороженную зону будущей гидроэлектростанции хотя я все равно вряд ли бы чего-то там понял. В универе вместо лекции по электротехнике я предпочитал бухать. Интересных разговоров о рейдах тоже услышать не удалось, Надеюсь, у других все прошло лучше. Солнце коснулось горизонта, когда я, поворачивая за угол ближайшей новостройки, услышал приближающийся гомон сотен людей. Они возвращались с рейда. Пока волна докатилась до меня, она похудела до двух десятков, остальные разошлись по домам или другим местам. Оставшиеся явно представляли руководство щита. Это читалось и по уверенному поведению, и по качественным артефактам. Процессию возглавлял среднего роста, темно чуть полноватый мужчина лет 40 с черной бородой и хвостом. Классический металлист, возможно, садмин в прошлой жизни. Сейчас руководитель клана, насчитывающего больше десяти тысяч человек. Когда группа поравнялась со мной и нас разделяло не больше 10 метров, металлист поднял голову и посмотрел прямо на меня. Я машинально кивнул, и, как ни странно, он кивнул в ответ. Через минуту они скрылись в здании бывшей школы. Ну, что интересного, я нашел свою тройку на дальней стороне одной из детских площадок. «Трудно в это поверить, но мы уже обсудили с остальными, и в целом, несмотря на скрытность местных, выводы одинаковые». Задумчиво начал сидящий на деревянной скамейке Миша. «Похоже, они нашли источник медленно, но постоянно возобновляющихся монстров, и на них качаются. И уж точно не вызывает сомнения то, что в самом ближайшем будущем они планируют стать единственной силой в Коломне». Второе было и так очевидно. А вот первое — это что-то новое и очень опасное, когда принадлежит не тебе. Это рушит баланс, и, следовательно, мы должны его получить. Какие-нибудь подробно... Меня прервал двойной сигнал рога — сбор на рейд. Потом прозвучали другие кодовые сигналы, из которых выходило, что и наш отряд участвует. «Валера нам успел объяснить действия, и мы побежали на место построения». «Напомните, что происходит?» — спросила Света, когда мы встали на нужные места. «Сейчас руководство объявляет шестидесятников, идущих на рейд, и рассказывает им задачу», — объяснил Миша. «Они же передают приказ дюжиникам вроде нашего Валеры, и дальше он уже командует быдлом, вроде нас». «Ясно». Протянула девушка и посмотрела на меня с недвусмысленным вопросом во взгляде. «Валим?» «Нам повезло в первый же день попасть в рейд!» Громко, чтобы слышали соседи, сказал я. «Что бы это ни значило, кач будет!» «По-любому!» Переминаясь ноги на ногу от предвкушения, сказал совсем еще юный парень Валентин, как мы уже знали, член нашей дюжины. «В прошлый раз с тринадцатого до пятнадцатого за несколько часов поднялся!» «А кого бить будем?» как мог безразличнее, спросил я. «Как кого?» — удивлённо переспросил он, потом еще раз взглянув на меня, понял, с кем говорит. «А, -а, -а вы ж новенькие совсем! Увидите!» «Какой-то неправильный секрет Полишенеля. О нем хотя бы все знают, а тут все, кроме нас! Не может же быть, что мы мирных, собранных в подвалах, будем резать! И это бы всплыло, да и по опыту нецелесообразно!» «Надо десятки тысяч двухуровневых нубов убить, чтобы с тридцатого до пятнадцатого апнуться!» «Идут! Идут! Идут!» Пронесся над рядами шепот. Наша шестидесятка называлась буйная, и она вместе с пятью другими попала в рейд. «Все подробности по прибытию на место!» Громко сказал Валера, остановившись точно напротив меня. «Пятнадцать минут на получение шматья и еды! Четверками подходим ко мне!» Под роспись каждому из нас выдали по комплекту легендарных артефактов, без способностей и по порции уникальной еды на статы. По сравнению с тем, что лежало у нас в рюкзаках, не особо. Но по меркам Коломны мы стали суперэлитой. Рок снова протрубил, и 360 человек, включая самого Максима, тронулись в путь. Темнело. Отряды быстро шли между, судя по темным окнам, заброшенными домами. Скоро чужая территория! Прошептал идущий за мной Валентин. Он оказался прав. Линия разделения прошла точно посередине четырехэтажного дома, разрезав его. Город сменила твердая каменистая гряда, чем-то напоминающая предгорье гномов. Надеюсь, нам достанется ближайшая пещера! Снова подал голос нетерпеливый сосед. На этот раз не угадал. Дважды с интервалом километров три колонна резко останавливалась, и от нее отделялось по две шестидесятки. Последний, самый большой отрезок пути 120 оставшихся человек проделали под руководством Максима. Шли достаточно быстро, но соблюдая осторожность. Пришли! сказал шестидесятник буйных в Вадик. Чужоники, у вас пять минут на короткий инструктаж, потом заходим. Наконец-то. Из уже почти полностью опустившейся тьмы к нам шагнул Валера. «Все внимание! А сам четверки Александра!» «Да давай уже! Меня почти трясло от нетерпения раскрыть тайну Щита!» «Под нами пещера! В ней монстры! Они не очень опасные и похожи на зомби из фильмов! Быстрых зомби! Опыта дают средние, но их там много!» «После массового навала, который отбиваем в стандартном построении, вперед выходят новички и отстающие, и качаются на остатках. Всем все ясно?» «Да, тебе точно можно доверить страшную тайну». Ни хрена не сказал и уложился в минуту вместо отведенных пяти. «Ясно», — угрюмо ответил я, так как Валера явно ждал от меня реакции. «Блин, даже из строя не выйти и со своими словечком не перекинуться». Отведенное время вышло, и перед нами возник силуэт Максима. «Заходим!» — коротко скомандовал он, и исчез. Оказалось, прямо за ним вход в пещеру. «Ну ладно, если ничего не узнаем, хоть прокачаемся на халяву!» Выглядели твари, конечно, стрёмно, будто в долго бухающего анорексика вселился демон. Когда первая впрыгнула в круг света факела, я вздрогнул. Потом кровожадность долобав бесстрашие, и я просто с любопытством наблюдал, как качались явно не первый раз видящие врага сагильдийцы. Казалось, в просторной пещере их тысячи, самого разнообразного размера, но не превышающего человеческого роста. И если они реально тут, пусть даже с большим интервалом респавнятся, это золотая жила, и тут как минимум три таких пещеры, а может и больше. Пипец. Если щит создаст фундаментальную гильдию и заставит всех беженцев сдавать им книги, очень скоро о борках мы будем вспоминать как о лучшем, что с нами случилось». Поток монстров постепенно ослабевал, и Валера вывел нашу дюжину во фронт атаки. «Ничего сложного. Выданное копье по весу и форме мало отличалось от могучего штыря. Да и вообще, я настолько редко юзаю огненную стрелу, что пора и задуматься о смене основного оружия». Враги быстро умирали. Опыт очень медленно шел. «Остались закоулки!» — крикнул Максим. «Новички, шаг вперед!» Кроме нас вышли еще три четверки. «Как раз дюжины, чьи бойцы защищают закоулки. Это маленькие пещеры внутри основной. Там обычно застревают несколько тварей. Новички заходят, остальные снаружи прикрывают и при необходимости помогают. Выполнять!» Валера, выставив вперед факел, повел нас вглубь пещеры, и метров через десять мы увидели стену, а в ней проем, достаточный, чтобы разом прошли два человека. Первый, второй звено, полкольцом вокруг входа, Третье, вперед!» Внутри меня шевельнулся червячок паранойи. А вдруг это ловушка? Я смотрел на своих бойцов, но даже Миша, в принципе способный уловить подставу, и Ярослав, чувствующий разводил, абсолютно спокойно стояли и ждали моих действий. Да не, вряд ли, слишком сложно, и нереализуемо в столь короткий срок. Да из чего бы им? Я принял у подбадривающе улыбнувшегося дюжиника факел и первым шагнул в закаулок небольшую пещеру, шириной метров пять, конец которой скрывала тьма. Ну, начнем помолясь. Мы сделали несколько шагов. Саша! Сзади раздался грохот. Ход закаулок закоулок завалило толстым слоем камней. Михаил не успел вовремя отпрыгнуть, и его левую ногу придавило огромным, не меньше метра в диаметре, булыжником. — вот идти! раздался приглушенный крик Максима. — У них может быть магия подчинения! С противоположной стороны пещеры послышался щелчок, будто открывалась дверь, а на границе света факела появились многочисленные шевелящиеся тени. — Александр! — голос лидера щита звучал торжествующе. «Если ты сумеешь мне объяснить, зачем двадцать третий уровень с половиной родных статов в районе двадцатки прикидывается бомжом и внедряется к нам, я, может быть, вас отпущу. А если нет, я спущу на вас моих друзей!» Приближаясь, тени принимали форму. Лотные ряды сотен таких же монстров, каких мы только что били в большой пещере. Сейчас я мог рассмотреть их ближе, да и выглядели они свежее, чем их собратья. «Боже мой!» — в ужасе прошептала Света. Изрезанная черными вздувшимися венами, бледная грязная кожа, подернутые серой поволокой глаза, оскаленные рты — все это не могло скрыть того, что монстры раньше были людьми, а самые маленькие из них сейчас низко рычащие сквозь зубы — дети. Убитые и каким-то образом воскрешенные жители Коломны и беженцы из других городов превратились в зомби, подчиняющихся Максиму. «Сложно, не сложно, нужно, не нужно — Но щит раскрыл нас и поймал в смертельную ловушку.